Детство. Внешне из нас никто не походил на своих родителей, за исключением Зины, которая немного походила на маму. А вот между собой мы имеем сходство и большое. У всех у нас карие глаза, только у Дмитрия голубые. У всех, можно сказать, был овал лица, выражение глаз, нас звали Тереховцами. Отец занялся разработкой торфа. В нижних слоях торфа отрывали целые большие деревья более 10 метров длины, не отвердевшие, а размокшие. Легко резались резаком, которым резали торф. Но попадались иногда черные деревья твердых пород, и их трудно было извлечь. Очень много находили оленьих рогов, совершенно сохранившихся. Мы возились в песке строя различные сооружения с подземными ходами, барахтались в ручейке долгое, а чтобы можно было поплавать, делали запруды. Пекли картошку и жарили на палочках задние лягушечьи ножки. На современном языке это был деликатес, а лягушки водились в лавах. Это места, откуда был выброшен торф. Большие, зеленые, у них задние лапки были что булдыжечки крупных цыплят. С приятелем Васькой Чушкой решили начинать курить. Мой старший брат Иван заметил нас. Он брал нас по очереди за воротник рубашки, нагинал голову и к шее подставлял горящую папиросу. После этого он отобрал у нас папиросы, и чтобы мы больше не курили и не думали об этом. Еще по два-три раза — подставил нам к шее горящую папиросу. Долго мы носили волдыри на шее, а главная беда заключалась в том, что с волдырями нельзя было купаться. Ивана, отец, определил в высшее начальное училище в уездном городе Малоархангельске. Иван успешно учился, с отличием окончил это училище и как отличник был принят на государственный счет в Нобелевскую мужскую гимназию в городе Орле. Но жить ему нужно было на частной квартире. Его нужно было содержать ничуть не хуже гимназистов из состоятельных семей. Нобелевская мужская гимназия. Вероятно, имеется в виду частная мужская гимназия Александра Антоновича нетбаля открытая в Орле в 1901 году. Организовывались походы в поле, лес. Однажды из такого похода Иван принес птенца-копчика, еще совсем маленького, пушистого. Копчик — хищная птица семейства Соколиных. Этого копчика мы воспитали, и он у нас жил около двух лет. Причем воспитывался он свободно, без всяких клеток. Когда он стал летать... Он всегда нас сопровождал, куда бы мы ни шли. Брат приучил его к свисту. Свистнет, и он летит за ним. Очень любил живую рыбу. Мы пойдем на ручей, и он за нами. Сядет на ракиту и ждет. Поймаешь гольца, крикнешь «Копчик!» И бросишь вверх. И копчик ловил его на лету. Наестся в волю и улетит домой. Жил он под карнизом на крыльце. Прослышал об этом племянник помещика Селиванова Володя. Он был юнкером. Однажды подъезжает к нашему дому целая кавалькада верхами во главе с этим Володей. Он вызвал отца и заявил, что птенец копчика взят якобы в их лесу, а поэтому его должны возвратить хозяину. Но отец, как говорят, дал поворот от ворот и больше претензий не предъявлялось. В школе экзамены сдавали по математике, русскому языку, письменно и устно, и закону Божию. В 1916 году нас было постигло большое горе. Мама, очевидно, желая прервать очередную беременность, а она это при помощи деревенской бабки, и вот она подплыла вся кровью, умирала а по христианскому обычаю к умирающему приглашался священник, чтобы отпустить грехи и перед смертью его пособоровать или причастить. Так было и в том случае. Был приглашен священник, отец Алексей. Он приказал немедленно пойти к нему и привести врача. У него в доме был врач. Вот так Алексей Павлович Тебеньков... Спас жизнь нашей мамы. Перед самой революцией у нас были лошадь, иногда две, и две коровы.